Прилетев в Игуасу, Роумен первым делом обсмотрел маленький домик аэропорта, где ютилась пограничная стража, таможня и крошечное бюро по размещению приезжающих. Рекламы охотничьих экспедиций, которая, по словам Штирлица, сразу же бросилась ему в глаза, не было Девушка, сидевшая в бюро, объяснила, что эти объявления расклеивали только один раз.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 некрасиво, а мы, как-никак, первый аргентинский город на стыке границ с Парагваем и Бразилией, непрестижно, согласитесь? До того, как отправиться к Райфелю на его склады, Роман заглянул в типографию, зашел к хозяину, сеньору Карлосу Эрмида Эгуэросу. Выпали вас сто слов в минуту, усы нафабрианы, Закрученный вверх по-кавалерийски, Невероятно порывист в движениях, Несостоявшийся репортер Мечтает о литературной карьере. Выпустил свою книгу стихов Тиражом в сто экземпляров. Разослал всем друзьям, Родственникам и в столичные газеты. Ответа ни из одной не получил. Рецензий, как и не ждал, Не дождался. Поинтересовавшись, можно ли к сегодняшнему вечеру напечатать пять объявлений, оплата наличными, организация отдыха и рыбной ловли на паране, Роман заметил, за ценой не постою, начало бизнеса предполагает вложения. «Размер?» — сразу же спросил Игуайрес. Я могу напечатать прекрасное объявление в два цвета. Черный, синий, прекрасный шрифт. Возможно, переработка в рифмованном стиле. Стоить будет ерунду. 10% от общего объема работы. Довольно дорогое воспроизведения фотографического материала. Впрочем, и качество не слишком-то хорошее. Я всегда говорю правду в начале разговора чтобы не было никаких недоразумений в конце. Мы, аргентинцы, люди чести. Прежде всего, доверие друг к другу, согласитесь, что я прав. Дважды Роумен пытался перебить сеньора Эрмида и но понял, что дело это безнадежное. Солист! Ну и слава богу, в таких только надо нащупать нужную точку. Скажут все, в чем заинтересован. Упоминание о рифмованном стиле помогло Роумену верно построить разговор. Но он сразу же попросил хозяина подумать, как можно положить на стихи простой текст. Желающие отрешиться от суеты могут провести три прекрасных дня на паране, отдаваясь рыбалке и созерцанию сказочной тропической природы.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 Но она давала поразительно точные, в высшей мере, краткие характеристики, схватывая самую суть человека. Закурил и задумался, как лучше поставить вопрос о том объявлении, что было расклеено в аэропорту. Называть имя одного лишь Шиббла или Райфеля тоже. Впрочем, вероятно, хозяин сам назовет эти имена. Надо только ждать, из него льется. Как каждый поэт, он, видимо, алчит аудитории. «Вот», — сказал сеньор Игуэрос, — «прошло не пять, а всего полторы минуты». «Извольте, кто хочет неги покоя, объятий древней старины, кто хочет спать, не сидя, стоя, рыбачьте в дельте параны». «Так».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 а порану укропнить. — Во-вторых, если вас это смущает, я пишу просто без искусств. Рыбачьте в водах параны, пожалуйста. — Но поверьте, слово сочетание «дельта» параны есть что-то магическое, притягивающее. — Да, э, лучше все же оставим воды параны, — заметил Роумен. Э — -э, Сколько я вам должен? — Сотня, включая рифму. 10 объявлений сотня. По-моему, это вполне по-божески. А где текст с адресом и телефоном вашей фирмы? Ши был не рифмовал свой адрес, усмехнулся Роман. кто? Сеньор Эрмида Игуарес нахмурился. "Шейбл, а почему он должен рифмовать свой адрес? Но его фирма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 Он здесь набирает силу, очень хваток, но совершенно не понимает, как в рекламе важна рифма. Я здорово заработал тогда для фирмы «Дарвин», прорекламировал их крем в Буэнос-Айресе. Прислали текст «Покупайте крем фирмы «Дарвин». Лично я никогда бы не купил крем с таким названием. Во имя чего?» Я понимаю, крем Марлен Дитрих или Вивьен Ли. Ну, я и сочинил. Не знал ни Дарвин и не Брэм, как популярен этот крем. Сеньоры, помажьте им кожу и станьте лет на сто моложе. Крем расхватали за неделю. О, рифма в рекламе — это золотое дно. Прямой путь к человеческой памяти.